Глава одиннадцатая. Огромный блестящий монстр несет нас по дороге в объезд города. В этот раз Тимур сам за рулем. Я же сижу на переднем сидении, понимаю, что пока мы были женаты, я ни разу не видела, как он водит. Раньше мы не могли позволить себе автомобиль. Мужчина за рулем — это отдельный вид искусства. Можно вечность наблюдать за тем, как он сидит в кресле, сжимает пальцами руль, как сосредоточенно смотрит на дорогу. как резко жмет на газ и снижает скорость на поворотах. Я время от времени тайком рассматриваю Тимура, но в основном все внимание достается его рукам. Тугие напряженные мышцы, неизменные часы на запястье, а длинные красивые пальцы будоражат сознание в который раз за день. Я все еще к ним неравнодушна. Саша был красивым мужчиной, внешне похож на модель, но вот пальцы они все портили. Слишком уж напоминали толстые сардельки. Пришлось свыкнуться и реже смотреть на его руки. «Можешь поделиться со мной секретом своего успеха? Не волнуйся, никому не расскажу. Я наклоняюсь к проигрывателю в попытке найти мелодию, которая мне нравится. На Тимура не смотрю, но его взгляд на себе чувствую». «Нечего рассказывать особо. Просто в нужное время оказался в нужном месте и успел обзавестись связями». После непродолжительной паузы отвечает он, как всегда расплывчато, без деталей. Ясно. Поджимаю от досады губы, так как снова не удалось ничего о нем узнать. Я перевожу взгляд на боковое зеркало. Два черных недорожника следуют за нами всю дорогу. Личная охрана Аврамова. Словно он большая шишка, и каждый встречный мечтает нанять для него киллера. Хотя, может, оно так и есть. Тимур ведь не спешит мне рассказывать о себе. И я его понимаю. У меня тоже нет желания разводить разговоры по душам. Дорога занимает немного времени. и уже через час мы въезжаем на частную охраняемую территорию. Наш небольшой кортеж разделяется. Мы движемся вдоль ухоженного парка к высоким кованым воротам, за которыми виднеется гостинично ресторанный комплекс. Наш сопровождение же сворачивает с дороги и исчезает за густым кустарником. Неподалеку расположены домики для личной охраны гостей и другого персонала. «Главное правило этого дома – никакого оружия», – поясняет Тимур, замечая мое любопытство. «А здесь э, пафосно», — усмехаюсь я, оглядываясь по сторонам. «Колосов вообще знаток пафоса». Морщится Тимур, и я понимаю, что к своему партнеру теплых чувств он не питает. Или кто там этот Колосов?» — член совет директоров. Тимур находит свободное место, чтобы припарковаться во внутреннем дворе, и глушит двигатель. Я тянусь к двери, желая быстрее покинуть тесный салон, где все пропитано ароматом туалетной воды Аврамова и его близостью, но бывший муж меня останавливает. Кстати, о неприятных сюрпризах. Я замираю, медленно поворачиваю голову в его сторону, и вот он не предвещает ничего хорошего. Особенно меня напрягает тот факт, что он начинает медлить, словно обдумывает, в какой порции выдать мне информацию. «Женской драки быть, да?» — невесело спрашиваю я. «Нет». Качает головой Тимур, Когда он смотрит на меня, в его глазах появляется тепло. Нет. Жаль все-таки, что он не облысевший толстун. Тогда было бы намного проще. Просто у Колосова есть дочь. Кривится он. Она явно ко мне неровно дышит, поэтому... В случае чего, будь мудрее, не обращай на нее внимания. Она избалованная малолетка с синдромом королева. Я выдыхаю с облегчением. Все не так плохо. Буду иметь в виду. «Это все, о чем мне стоит знать?» «Думаю, да». «Что ж, тогда давай посмотрим номер, в который нас поселят. Не терпится уже проверить на прочность кровать», — подмигиваю ему. Твое чувство юмора мне определённо нравится, хотя было бы неплохо, если бы ты всерьёз это предложила». Это и не было шуткой. «Кто поверит в наш брак, если за стеной будет тишина?» «Предлагаю строить соревнование по прыжкам в высоту на кровати». И все же я надеюсь, что ты сейчас пошутила. Я лишь бросаю на него многозначительный взгляд и покидая салон автомобиля. Пока Тимур достают из багажника чемоданы, нам на встречу выходит мужчина в белом поло и льняных брюках. Он зирает на все вокруг хозяйским взглядом, и сомнений в том, что это Колосов, не возникает. Тимур, рад, что ты принял мое приглашение. «А это и есть твоя загадочная жена, которой никто никогда не слышал». Противовес сказанным словам. Радости на его лице от нашей встречи я не замечаю. Скорее, недовольства. Его маленькие глазки с интересом бегают туда-сюда. Он смотрит то на Тимура, то на меня. Оценивает, прикидывает что-то в уме. Он не нравится мне с первого взгляда. Отталкивающий типаж. Его взгляд, словно липкий щупальца, опутывает все мое тело. По позвоночнику проходит неприятный озноб. Такие, как он, никого вокруг себя за людей не считают. Я Майя, рада познакомиться. Заполняю нависшую над нами неловкую паузу, во время которой Тимур и Колосов испепеляют друг друга взглядами. На самом деле я просто не люблю посещать такие мероприятия, предпочитаю вести тихий образ жизни подальше от городской суеты. Но в этот раз Тимур пообещал мне купить новую машину, если я решусь составить ему компанию. А я слишком слаба к хорошим автомобилем, чтобы отказаться. На моем лице растягивается фальшивая улыбка. Тимур становится рядом со мной, здоровается с мужчиной за руку и обнимает меня за талию. «Меня зовут Виталий. Буду рад узнать о вас побольше за ужином. А сейчас, простите, мне нужно идти. Комнату для вас уже подготовили. На ресепшену у девочек ключи заберете. Люкс для новобрачных». Подмигивает он. Боюсь, уже поздно. Новобрачными мы были почти девять лет назад. Тимур не вмешивается в наш разговор, полностью доверяя мне. Я чувствую, как волны напряжения и неприязни витают вокруг. Если от этого мужчины зависит должность Аврамова, то я могу поспорить, будь у него хоть гарем и жон. Она значит его лишь в случае, если все остальные кандидаты внезапно скончаются. И то не факт. Я бы хотел с вами переговорить кое о чем до вечера. Сможете уделить минуту своего драгоценного времени? «Интересуется Тимур». «Я наберу тебя». Хмуро бросает Виталий и быстрым шагом удаляется от нас. Он мне не нравится». Констатирую я. «А мне-то как не нравится». Тимур смотрит на меня напряженным взглядом. «Ты молодец. Хорошо держалась». «Ради машины старалась». «Поигрываю бровями». «Если справишься с задачей, покажу тебе одного монстра из своей коллекции. Даже за руль сесть разрешу». «Заинтриговал». У меня в рукаве еще много всяких козырей. Наклоняется к моему уху и шепчет проникновенным голосом, вызывая по всему телу мурашки. М, -м, м возможно, эти козыри понравятся мне больше, чем твой главный. Тимур с недоумением смотрит на меня. Ну, тот, что ты всегда прячешь в штанах. Ведь его ты уже использовал в игре со мной. И проиграл. Уела. Усмехается он, качая головой, а потом подталкивает меня в сторону входа. Номер в самом деле оказывается шикарным, с видом на небольшой лесок, с выходом на балкончик, с королевской кроватью посередине и с отдельно стоящей ванной на подиуме, прямо у окна. Все здесь излучает роскошь и богатство. Вряд ли обычный человек готов выложить за ночь в этой гостинице столько денег. Если бы мы были влюбленной парой, это место показалось бы мне раем. Но единственное, за что я сейчас волнуюсь, если в санузле душевая, потому что мыться на глазах у Тимура не самая лучшая перспектива. «Можем прогуляться по территории», — предлагает Аврамов, пока я исследую ванную комнату и с облегчением подмечаю, что душ здесь все-таки имеется. «Спасибо, но я бы немного подремала. Одна!» — предвещая его следующие слова, добавляю «я». «А я уж надеялся, что мне перепадет немного ласки от любимой женушки». Тимур достает содержимое из кармана в брюк и складывает на прикроватной тумбочке. «Я могу разложить в шкафу твои рубашки и боксеры. Это можно счесть за ласку?» Я убираю с кровати чехол с вечерним платьем и прячу его в шкафу. Потом дергаю за молнию на чемодане, пытаясь понять, что мне понадобится в первую очередь. «Если после потрешь мне спинку в ванной, то да». Лукавым взглядом смотрит на меня Тимур, на что я лишь хмыкаю в ответ. Ладно, оставлю тебя одну ненадолго. Мне нужно поздороваться кое с какими людьми. Если заскучаешь, звони. До вечера еще много времени, я придумаю, чем заняться. Не сомневаюсь. Тимур быстро переодевается в шорты и футболку, не стесняясь при этом моего его присутствия Я же тайком бросаю взгляд на его накачанное тело. Кубики на животе, мощные мышцы на спине. А он и в самом деле много времени за тренажерами проводит. Аврамов уходит, напоследок наградив меня хмурым взглядом. Словно сомневается, можно ли оставлять меня наедине с его вещами. А вдруг сбегу, прихватив его чемоданы и кредитки. Бесит. На то, чтобы разложить одежду, много времени не уходит. Заняться нечем, поэтому я заказываю в номер кофе с круассанами и устраиваюсь за столиком на балконе. С интересом рассматривая все вокруг, наблюдая за подъезжающими к входу автомобилями. Я уже отвыкла от светских тусовок. От этих цепких взглядов и перешептываний. В одном я Колосову не соврала. Я и в самом деле стараюсь держаться подальше от таких мероприятий. Это Саша у нас был любителем посетить очередную вечеринку, похвастаться новой тачкой, обсудить отдых на дорогом курорте. Я же предпочитала провести вечер дома в уютной обстановке и с бокалом хорошего дорогого вина. Я принимаю душ. До ужина еще много времени, поэтому можно немного вздремнуть. Тимур так и не появляется. На телефоне ни одного звонка или сообщения. Обо мне словно забыл весь мир. Но я не жалуюсь. Наоборот, можно наконец-то забыть обо всех своих проблемах и отдохнуть. Правда, отдыхать долго не получается. Я резко распахиваю глаза, когда дверь с грохотом закрывается. Испуганно сажусь в постели и наблюдаю за разъяренным Аврамовым. Что же успел произойти? Если тебе кто-то испортил настроение... Я не успеваю договорить. Тимура словно черт вселился. Он в несколько шагов преодолевает между нами расстояние и закрывает ладонью мой рот. Мои глаза расширяются от непонимания и страха. Я мычу пальцами, цепляюсь за его кисть, ногтями впиваюсь в кожу, пытаюсь отцепить от своего лица его ладонь. Ванную и не звука. Тихо шепчет мне на ухо Тимур. Что ты себе позволяешь? С ума сошел?" Возмущенно соплю я, хватая ртом воздух. Тимур лишь подносит палец к моим губам, призывая к тишине. Смотрит с нажимом и серьезно. «Жаль, что ты со мной не пошла. Здесь по всей территории можно встретить павлинов. Может, примем вместе душ?» — спрашивает он, при этом подталкивает меня в сторону ванной комнаты. «Да что происходит?» Тимур плотно закрывает дверь, молча открывает кран на раковине, потом поворачивает смеситель в душевой кабинке. Тишина нарушает звук льющейся воды. Аврамов выглядит напряженным и недовольным. Я все еще стою у двери, с недоумением наблюдая за этой сценой. Он возвращается ко мне, хватает меня за локоть и заталкивает душевую кабинку прямо в одежде. Тонкая ткань на мне промокает мгновенно. «Ты что творишь, сумасшедший?» Я пытаюсь вырваться, но тщетно. Он прижимает указательный палец к моим губам, заставляя замолчать. Его лицо склоняется ко мне. «Кажется, он сейчас поцелует меня». Но вместо этого Аврамов шепчет мне на ухо. В номере стоит прослушка. Отныне здесь ничего не обсуждаем и изображаем влюбленных супругов, поняла? Он напряженно заглядывает мне в глаза, ждет моего ответа. «Что происходит?» спрашиваю севшим голосом. А что ты ввязался, Тимур?» «Не здесь». Качает он головой и отходит на шаг от меня, прислоняется спиной к стене и не отводит от меня взгляда.